Глава 8. О том, как герой теряет все, оценивает полученные повреждения и удостаивается посмертного проклятия. Олег сам не понял, как в руках у него оказался технологический дробовик, руны на прикладе которого ярко светились, готовясь придать заряду максимальную мощность. Оставалось лишь надеяться, что этого хватит. Интуиция нашептывала оракулу самоучки что стремительно приближающийся китайский чародей вызвал к жизни нечто совсем уж жуткое, отчего даже на нижних планах реальности стараются держаться подальше. Плоти доспехи подстреленного из пушки летуна просто растворялись в окутавшем тело умирающего волшебника черном тумане, уже тянувшем жадные щупальца по направлению к котенку. Оставалось лишь надеяться, что первой и добровольной жертвы не хватит этому то ли существу, то ли явлению, чтобы развернуться в полную силу. Ну, аминь, блин. Чисто машинально произнес боевой маг третьего ранга единственную молитву, которая иногда срабатывала в его исполнении, а потом навел прицел на приближающегося китайца, дождался, пока дистанция между ними и кораблем сократится до полусотни метров, и нажал на спусковой крючок. Сопровождаемый ослепительным разрядом электричества сдвоенный выстрел прорезал слой черного тумана, впился в грудь умирающего волшебника и разворотил ее так, что только мясные ошметки в разные стороны брызнули. Полученные им повреждения оказались настолько серьезны, что даже полностью оторвалось левое плечо, то ли надломленное попаданием ядра, то ли подточенное черным туманом. Про ребра, сердце и легкие вообще говорить не стоило, их разлетевшиеся в разные стороны микроскопические ошметки, не сумел бы найти и собрать в единое целое ни один патологоанатом. Этого и без того стоящему на пороге смерти чародею хватило, чтобы наконец-то перестать цепляться за жизнь и рухнуть вниз. Впрочем, его труп имел все шансы истлеть до последнего кусочка, прежде чем разбиться о землю. Пронесло. Шумно сглотнув, откликнулся чистящий соседнюю пушку густов, который, видимо, тоже успел почувствовать, чем мог грозить кораблю и его экипажу слишком близкий контакт с «Черным туманом». «Слушай, Олег, а жахни все-таки разочек по той пузатой фиговине. А то мне кажется, что они уже вот-вот ее починят». «Далековато». Печально вздохнул чародей, но, тем не менее, вновь вскинул к плечу техномагическое оружие. Выпущенные из обоих стволов пули, может быть, и достали до вражеского судна, А вот сопровождавшая их молния по мере удаления от борта котенка стала быстро терять свою ослепительную мощь и в итоге сошла на нет задолго до того, как врезалась в бок здоровенного бака на корме вражеского корабля. Пушку зарядили уже? Еще один зажигательный! Воздушное сражение в настоящий момент превратилось в настоящую собачью свалку, когда пытающийся зайти в тыл вражескому судну корабль мог встретиться лоб в лоб со своим союзником. Заполнившие все и вся летающие лодки шныряли между русских кораблей, щедро одаривая их арбалетными болтами, ядрами и заклинаниями. А артиллеристы русского экспедиционного корпуса вынуждены были либо на ходу проводить головоломные баллистические расчеты своих выстрелов, либо палить наобум, имея все шансы зацепить товарища. Видимо, издалека исполинская фигура архимагистра схватилась с малоуступающими ему размерами, но вытянутыми, подобно таксом, азиатскими драконами, не то призванными прямо на поле боя, не то все это время находившимися под невидимостью. Гибкие тела с неожиданной стойкостью переносили удары громадного деревянного меча, хоть и предпочитали от него уклоняться. А выдыхаемое монстрами темно-синее пламя по какой-то причине тушило тот ярко-рыжий огонь, из которого в настоящее время состояло тело древнего волхва. Кто побеждает в этой схватке, пока оставалось совершенно неясным. Ход боя мог переломиться в любой момент. Ученики же Саввы помочь своему наставнику не могли. Судя по тем разноцветным вспышкам, которые били на палубах парящих линкоров, все их силы оказались брошены на сопротивление начавшемуся абордажу. Наверняка на захват крупнейших русских судов вражеский командующий отправил все имеющиеся в его распоряжении элитные силы. Если экспедиционный корпус лишится своей главной ударной силы, то на его судьбе можно будет поставить жирный крест. Корабль содрогнулся, когда почти в самый центр верхней палубы внезапно ударил здоровенный булыжник тонны на четыре веса. Впрочем, Поскольку большая часть команды сейчас прыгала вокруг пушек внутри судна, то он никого не раздавил, хотя всех напугал изрядно. Ненадолго оторвавшийся от штурвала Анни вместе с Доброславой едва хватило сил, чтобы откатить эту глыбу к краю борта и скинуть вниз. Впрочем, нет худа без добра. Благодаря появлению здоровенной дыры в настиле, дышать в уверенно заполняющемся пороховой гарью трюме стало намного легче. Вот только оставалось решительно непонятно – А откуда эта скала посреди неба вообще взялась? Катапульт на окружающих судах заметно не было, да и китайские волшебники вроде держались от корабля на весьма солидном расстоянии. «Летят! Змеи летят!» Всадивший ядро в основание одной из пушек на вражеском судне Олег далеко не сразу понял, что случилось и почему с верхней палубы раздаются такие панические крики. Сначала он зашарил взглядом по небу, выискивая то ли новых китайских драконов, то ли виверн, то ли еще какую подобную пакость, но ничего подобного так и не нашел. А потом, прямо на пушечный ствол, брякнулось пестрое шлангообразное тельце и попыталось было грозно зашипеть, но быстро оценила степень нагрева металла, и шустро сползло вниз, где и было растоптано левой ногой чародея. Возможно, умирающая гадина пыталась кусаться, но на добротный бронированный сапог пробивной мощи ее клыков не хватило. «Это что?» — на всякий случай уточнил Олег, отвлекаясь от пушки, чтобы точечным телекинетическим импульсом перехватить голову еще одной змеи, приземлившейся прямиком на шею Афанасию и попытавшейся вонзить свои зубы ему в шею. «Гадюки, не видишь, что ли?» Ответил ему Стефан, пытаясь отцепить от своей щеки еще один злобный ядовитый шланг, чьи клыки, по всей видимости, застряли в защитной жировой прослойке толстяка. Пузатая установка, установленная на корме вражеского судна, оказалась пневматическим змееметом. Олег испытывал изрядные сомнения в душевном здравии ее конструктора, но не мог не признать, что работает оружие в целом вполне эффективно. Направленные в сторону котенка шланги с раструбами на конце плевались отчаянно извивающимися в воздухе гадами далеко быстро и метко. Поток недовольно шипящих присмыкающихся захлестнул верхнюю палубу котенка, и лишь очень немногие из них падали мимо корабля, либо стукались о его борта и только потом падали. Причем то ли полет, то ли длительное заключение в баке вместе с сородичами привел зверье в столь скверное расположение духа, что оно дружно ползло кусать всех, кто под зубы подвернется. А может, просто инстинкты гнали их с открытого места в ближайшее укрытие, которым представлялся трюм. Больше всего досталось неотрывно стоящей за штурвалом Анне, которую гадюки покрыли едва ли не сплошным слоем. Однако стальной комиссар на этот счет не переживала. Ей яд обычных змей повредить не мог даже в том случае, если бы автоматрона в нем искупали. Облаченная в лишенные щелей и сочленений доспех Доброслава тоже лихо справлялась со злобно шипящими гадами, разрывая их в клочья, топча и просто выбрасывая за борт. Всем остальным, увы, приходилось крутиться куда сильнее, чтобы не быть злостно искусанными. Однако количество гадюк было столь велико, что от их укусов спастись не было никакой возможности. «Ау!» – прорычал дядя Стефана – вытряхивая из рукава змею, непонятно когда и как туда забравшуюся. «Седьмой раз уже цапнули, да сколько можно?» «Не волнуйтесь, у меня есть универсальное противоядие». Олег решил воспользоваться ситуацией и чуть подпитать свои топоры, да и себя заодно, а потому отмахивал головы присмыкающимся древним оружием. Одного касания зачарованного лезвия хватало, чтобы зверье умирало на месте от тяжелого энергетического истощения. Телекинезом волшебник подтянул к себе аптечку и вытряхнул оттуда нужный пузырек. Стреляя они в нас какими-нибудь королевскими кобрами, появились бы проблемы, но от гадючего яда помогут и относительно слабые препараты. «Убери эту дрянь!» Родич Стефана шарахнулся в сторону, словно к нему по воздуху прилетело не лекарство, а как минимум еще одна змея. «Я не могу пить универсальное противоядие, у меня на него аллергия!» «Сильнее, чем на гадючий яд?» К счастью, на борту котенка нашлось средство, способное остановить змеиное нашествие. И звали его Густавом. Спрятавшийся во время начала бомбардировки присмыкающимися в какой-то ящик маг-зверолов, смог сконцентрироваться и выдать присмыкающимся такой ментальный сигнал, который на человеческий язык переводился бы как «пожар, бежим». Дружно решивший, будто корабль превратился в один большой костер, Гадюки просто повыпрыгивали за борт, спасая свои чешуйчатые шкуры. Хотя, конечно, нескольких человек они все-таки успели на прощание мимоходом цапнуть, но, к счастью, новых змей с неба больше не сыпалось. Резервуар на борту китайской летающей лодки был хоть и большим, но не бездонным. Зато, пользуясь временным замешательством экипажа, враги издырявили своими арбалетными болтами всю оболочку – Порвали часть такилажа и всадили в корпус судна два ядра. К счастью, самых обычных и никого по большому счету не зацепивших. Один железный шарик пробил с собой резервуар для воды, устроив на борту небольшой потоп и вымочив значительную часть съестных припасов. Второй вообще разворотил установленный в районе кормы гальюн, который хоть и мог считаться стратегически важным во время долгого похода местом, но в настоящий момент по понятным причинам пустовал. Возможно, враг сумел бы причинить и больший ущерб, воспользовавшись своим временным преимуществом, однако крупная летающая лодка вместо того, чтобы развить успех, решила отступить. Причем удалялась она, на удивление резво, развив скорость, явно превышающую сотню километров в час. И для того, чтобы так быстро драпать, у нее имелись весьма серьезные основания. Пока на борту котенка боролись со змеями, в воздушном сражении наметился перелом. Русские крупные корабли отбились от накатывающих на них со всех сторон абордажных посудин, и теперь, несмотря на полученные повреждения и понесенные людские потери, щедро раздавали артиллерийские плюхи всем, кто подвернется под выстрел. А вот их китайских коллег в строю осталось всего две или три штуки, остальные либо упали, либо приземлились, либо выбросили белый флаг, являющийся международным символом капитуляции. Архимагистр таки сумел проткнуть одного из драконов мечом, и его тело теперь корчилось на далекой земле, грызя деревянный клинок. Вторая же рептилия, позабыв про честь и достоинство, улепетывала от летящего следом за ней огненного исполина. Причем на шее ящера остались выжженные отпечатки громадных ладоней. Похоже, Савва едва не задушил владыку неба голыми руками. Китайские летающие чародеи, тоже брызнули в разные стороны, спасая свои жизни, а за ними гнались русские авиаторы. Один из них, пролетая мимо маленькой летающей лодки, по-прежнему обстреливающей котенка, швырнул во вражеское судно горстью шариков, стремительно увеличивающихся в размерах, и взрыв сразу семи или восьми фаерболов разметал летающий аппарат на мелкие клочки. «Приготовиться к удару!» Во внезапно раздавшемся зычном реве Олег не сразу смог распознать голос Анны. До этого момента он и не подозревал, что металлический комиссар может перекричать до сих пор нестившую окончательно пушечную канонаду. «Враг идет на таран!» «Что? Где? Сбить его?» Олег едва не высунулся из пушечного порта, пытаясь понять, с какого направления приближается угроза. Техномагический дробовик в его руках был готов к выстрелу, но палить было не в кого. Во всяком случае, с этой стороны корабля. А когда боевой маг третьего ранга развернулся на 180 градусов, то обнаружил лишь в 2-2,5 раза уступавший котенку летательный аппарат, но с которого был объят жарким дымным пламенем. И оставалось до него лишь метров 30. Вот блин! Удар сотряс самодельное судно от основания до самой верхушки. Олега, впрочем, как и многих других людей, швырнула чуть ли не через весь трюм и впечатала в штабель из ящиков и бочек, где хранились припасы. Голова владельца судна проломила тонкую фанерную стенку и на затылок чародея посыпались жесткие и тяжелые жестяные банки с консервированным мясом, закупленные как неприкосновенный запас на совсем крайний случай. Две штуки волшебник поймал руками, еще пяток остановил в воздухе телекинезом, а потом потерял абсолютно всю свою добычу, поскольку лежавший на продырявленной коробке с продуктами мешок с картошкой не нашел ничего лучше, как съехать вниз и огреть чародея по шлему. «Ну, ёк-коломанэ!» Только и смог сказать слегка пришибленный всем произошедшим Олег, переводя взгляд с раскиданного по полу провианта на протаранивший котенка летательный аппарат. Горящий нос китайской летающей лодки пробил борт корабля, углубился в него метра на четыре, давя все на своем пути и только потом остановился. Сейчас его активно заливали очень кстати плескавшейся под ногами водой половина членов экипажа. А вторая, вооружившись ружьями, пистолетами и разнообразными колюще-режущими предметами, готовилась отражать нашествие вражеских абордажников, которого почему-то все не было. С борта чужого судна вообще не раздавалось никаких звуков, если не считать треска пламени и чьих-то болезненных стонов. «Так, раненые есть?» «Я... в порядке. Почти». Из-под осыпи мешков и ящиков, располагавшихся в полуметре от Олега, кое-как выбрался Стефан. «Только шея слегка побаливает». «Ефима убила!» крикнул кто то из бывших стрельцов двадцать го десятка перепачканный в муке из порвавшегося куля до такой степени что его и мама родная бы не узнала не говоря уж о текущем начальстве циц блабол дал паникеру подзатыльник дядя стефана видишь да что он а что крови много так это не беда когда башку заденет всегда так если уж обладатель модифицированного организма жаловался на неприятное ощущение то обычный человек от подобного удара и вовсе свернул бы шею. К счастью, оказавшиеся ближе всего к месту удара члена экипажа являлись непренебрегающими защитными амулетами-чародеями и без того обладающими повышенной живучестью. Ну а синяки, ушибы и закрытые переломы целитель бы устранил после окончания боя. Единственным, кто действительно серьезно пострадал в результате тарана, оказался стрелец, которого швырнуло затылком прямиком на пушку. Олег, которому успешно притащили раненого, аж присвистнул от изумления, поскольку с такой обширно открытой черепно-мозговой травмой Ефим должен был умереть на месте. Однако все же он жил, хоть и явно находился в очень тяжелом состоянии. Дальнейшую часть возни и суматохи Олег пропустил, поскольку большая часть его внимания оказалась сосредоточена на развороченном затылке стрельца, который требовалось спешно привести в порядок. Целителю требовалось аккуратно удалить начавшую подсыхать кровь, зарастить все разорванные сосуды, после чего постараться сложить осколки черепа в более-менее прежнюю форму и нарастить вокруг них кожу. Работа была сложная, тяжелая и долгая, ведь человеческий мозг очень нежный орган, и неправильное воздействие на него могло аукнуться Ефиму кучей проблем в будущем. Под заливал чародею глаза и норовил капнуть прямо на открытую рану, а потому волшебник стянул с себя телекинезом шлем и вздохнул чуть свободнее. И когда он почти успел завершить свою работу, перейдя к восстановлению черепной коробки из осколков, в носу протаранившей котенка летающей лодки что-то мощно взорвалось, разбрасывая во все стороны осколки. Здоровенный кусок доски, разогнанный ударной волной, саданул целителя прямо в лоб, и хотя он не потерял сознание, но окружающую действительность стал воспринимать как-то урывками. Вот его поливает зачерпнутый прямо с пола водой Доброслава, не обращая внимания на плавающий там мусор. Вот с режущим уши скрежетом выскальзывает из борта то, что осталось от носа вражеского летательного аппарата. Вот закладывает уши от стремительного движения вниз, а в здоровенную дыру свищет холодный ветер. Вот вокруг суетятся какие-то люди в русской форме. Вот он сидит на дырявом ящике из-под консервов, понимает, что окончательно пришел в себя и наблюдает, как Стефан безуспешно пытается рвать волосы на своей лысой голове. «Груда, хлама и куча трупов! Вот и все, что осталось от корабля!» Шатающийся, словно запойный пьяница, егерь метался из стороны в сторону по малюсенькому клочку относительно сухой земли, окруженному водой со всех сторон. Причем каждый раз, когда толстяку приходилось опираться на свою левую ногу, его лицо кривилось в болезненной гримасе. Да и в сапоге у Стефана чего-то подозрительно хлюпало. «Кошмар! День, который так хорошо начинался, превратился в один сплошной кошмар!» «Так не преувеличивай, все могло быть, ну, хуже», попытался подбодрить его Святослав. Олег вспомнил некоторые моменты битвы, закончившиеся лишь недавно, и чисто машинально вздрогнул. Слишком близко к нему прошла смерть, ведь он бы точно помер». Если бы не успел подстрелить умирающего китайского чародея из своего чудо-ружья прямо сквозь пушечный порт на пару секунд раньше, чем тот долетел до борта котенка. Окажись у того хорошие защитные артефакты и сила на постановку надежного барьера, и издвоенного воздействия пули и магии могло не хватить и без того умирающему мужчине, чтобы рухнуть вниз в облаке хищного тумана в собственной крови, порвавшись на несколько отдельных кусочков. Пузатый агрегат, который поначалу приняли за огнемет, имел все шансы оказаться чем-то поопаснее громадного пневматического ружья. Пусть и заряженного живыми змеями, которые почему-то после перелета в несколько десятков метров прекрасно себя чувствовали, если не считать желание как следует укусить любого человека в зоне досягаемости. Да и камень, рухнувший на верхнюю палубу, мог оказаться поувесистее и разломить судно на две части. А таран. Горящее судно, чей капитан, по всей видимости, решил уйти на тот свет с честью, лишь чудом не развалило котенка на отдельные кусочки. Да, намного хуже!» «Тебе легко говорить!» — обиженно взглянула под лобби на своего друга Стефан. «А это были мои родные! Мои родные кровно заработанные деньги! И они разбились к чертовой матери!» «Лучше надо было канат крепить, сынок!» Хмыкнул подошедший сзади Густав, хлопая толстяка по плечу, от отчего тут вообще чуть не взвыл. Модифицированная умага жизни организм позволял Стефану выдерживать такие удары, которые убили бы нормального человека на месте. Но от кучи синяков по всему телу после обрушения на голову груды ящиков, заполненных самыми разнообразными припасами, не могла спасти даже защитная жировая прослойка, по своим характеристикам почти соответствующая хорошему бронежилету. «Тогда бы не сорвалась твоя рыбка с крючка». «Дыка в той летающей лодке, которая нас того протаранила, тон 10 было. Это даже хорошо, ну что крепление, дыка, сломалось. То ж тросы, по крайней мере, что хочу сказать, остались, и их, знаете, подобрать можно». Не согласился с ним чавкающий грязью Святослав, который, судя по задумчивому выражению лица, на всю жизнь запомнил обильно дымящийся летательный аппарат, сначала пробивший в борту котенка дыру своим носом, а потом начавший жутким скрежетом вываливаться из проделанного отверстия. «Так как ваш брат того этого себя чувствует?» Потеет, трясется в лихорадке и обильно удобряет те кусты, в которых спрятался. Он себя всегда так ведет, когда универсальное противоядие принимает. Что ж тут поделать, если у него на этот алхимический препарат аллергия, а разных кусачих гадов в мире водится больше, чем достаточно?» Пожал плечами макс Зверолов, который хоть и сумел изгнать заполнивших корабль змей, однако успеха достиг уже после того, как пресмыкающиеся успели запустить свои отравленные клыки в большую часть команды. Хорошо еще, что китайцы швырялись присмыкающимися, чей яд мог считаться по меркам этого мира довольно слабым. В бестиаре хватало существ, способных одним своим присутствием отравить все живое на борту котенка. Впрочем, тех так просто запихнуть в бак и выстрелить из шланга вряд ли бы сумели. О, я смотрю, нашему целителю наконец-то лучше стало. Еще пара минут и буду в полном порядке. Олег приложил руки к собственной гудящей голове и постарался запустить процессы экстренной регенерации пострадавших от удара тканей что я пропустил, пока был контужен. Летающая лодка, решившая протаранить борт котенка, была по меркам китайской флотилии довольно крупной. Пожалуй, она даже могла считаться маленьким парящим кораблем, поскольку имела самый настоящий трюм с пушечными портами. Впрочем, располагались там не орудия, а все те же автоматические арбалеты, которые китайские умельцы, видимо, наловчились клепать в очень больших количествах. Возможно, бой с подобным противником и причинил бы котенку серьезный ущерб, но к моменту их встречи вражеское судно уже дышало на ладан. Наполненная паром оболочка отсутствовала, в трех или четырех местах буйствовал магический огонь, паруса превратились в лоскуты, а помогающая держаться в воздухе система магических артефактов, по всей видимости, доживала свои последние минуты. То, что все приняли за таранную атаку, на самом деле ей не являлось, Как стало ясно из показаний немногочисленных пленных, последние члены экипажа погибающего летательного аппарата с приборами управления, раньше дела не имевшие, просто решили предпочесть маленькие шансы на спасение гарантированной гибели. Но слегка напортачили и устроили столкновение вместо относительно мягкого контакта борт в борт. Экипажа на обильно дымящемся и местами пылающем китайском судне, взятом на абордаж при полном отсутствии сопротивления, почти не было. По крайней мере, дееспособного. Зато присутствовала куча издырявленных картечью тел, штуки три из которых общими усилиями все еще цеплялись за штурвал. Пока члены русского экспедиционного корпуса сноровисто связывали и перевязывали пленников, которым еще можно было помочь, выскочивший на верхнюю палубу Стефан При помощи выдернутых из досок стрел тяжелых арбалетов и нескольких канатов попытался загарпунить чужое судно. Даже с учетом полученных повреждений, его еще можно было выгодно продать. Или таскать следом за захламленным котенком и использовать как летучий склад. Вот только толстяк явно про такую науку, как сопромат, не слышал. А потому постепенно обретающий весь свой вес трофеей, в недрах которого случился взрыв, добивающий борющийся с весом артефакты, рухнул вниз и разбился, заодно утащив за собой кусок борта, к которому его прикрепили. Сражение закончилось убедительной победой русского экспедиционного корпуса. И такой результат Олега изрядно обрадовал. Драпать обратно в Стяженск через охваченный гражданской войной Китай одинокому маленькому кораблику было бы тяжело. Более того... Боевой маг третьего ранга с удивлением понял, что начинает уважать архимагистра Саву как талантливого полководца. Или раз сражался воздушный флот, то следовало использовать термин «флотоводец». Но как бы там ни было, обои древний Волх впровел просто блестяще. По словам Стефана и Густава, которым активно поддакивал Святослав, ни один из парящих линкоров не потерпел крушения и не утратил хода. А если ряды крейсеров и броненосцев поредели, так не более чем на одно-два судна. Конечно, среди летательных аппаратов среднего и малого класса, участвовавших в сражении, статистика оказалась похуже. Около 30 или, может быть, даже 40 вольных отрядов лишились своего транспорта, зачастую вместе со всеми находящимися на борту жизнями. Однако и эти потери следовало считать для подобного боя вполне приемлемыми и даже небольшими. Во время крупных сражений на Западном фронте размен шел один к одному. Или все дело в том, что тогда главным противником являлись австрийцы, небезосновательно полагающие себя хозяевами Старого Света и потенциально владыками всего мира, а не китайцы, армии которых за пределами их родного региона видели не так уж и часто. Потери в людях и технике без сомнения имелись. И весьма значительные. Все же совсем не пострадавшие во время боя суда являлись скорее редким исключением, чем правилом. Однако это остановить русский экспедиционный корпус уж точно не могло. Вышедшие из боя путем экстренной посадки, взятые на абордаж или же просто сдавшиеся китайские корабли должны были с лихвой возместить сбитые летательные аппараты. В зависимости от тяжести полученных повреждений их планировалось поставить в строй за пару дней, ну максимум неделю, используя запчасти с разбившихся собратьев. Да и проблема пополнения экипажа могла быть решена, причем сразу двумя путями. Во-первых, архимагистру было вполне по силам открыть портал в Россию или, как минимум, в союзный ему Шанхай, где вербовщики могли набрать нужное количество пушечного мяса. Это крупногабаритную технику сквозь разрыв пространства перегнать оказывалось тяжеловато даже одному из сильнейших магов планеты а вот открыть врата на некоторое время для двигающихся цепочкой в быстром темпе друг за другом людей савва мог ну а во вторых в поступлении военнопленных на службу к победителю по меркам этого мира не имелось ничего необычного во всяком случае если война велась за такие всем понятные вещи как деньги влияние и территории а не во имя каких нибудь мифических высших целей предусматривающих полное уничтожение противоположной стороны В том, что китайские солдаты и боевые маги низших рангов без лишних душевных терзаний присягают новым хозяевам, Олег уже успел убедиться на собственном опыте. Подчиняющийся ему 22-й десяток зимой до полного состава аж тремя такими перебежчиками доукомплектовывали. Другое дело, что вопрос верности и качества подобных военнослужащих оставался открытым. Ну да, о таких проблемах пусть у кого другого голова болит. Экипаж «Котенка» пока в пополнении не нуждался, поскольку невосполнимых потерь не понес. Самым тяжело раненым на его борту был стрелец Ефим, которого во время тарана от удара швырнуло головой прямиком на пушку. Однако после экстренно проведенной операции он в течение часа не умер, что давало целителю надежду на возвращение бойца в строй, несмотря на полученную им открытую черепно-мозговую травму. Дележка трофеев после боя, увы, многих не обрадовала. Савва решил, что кто судно сбил или захватил, тот и будет распоряжаться заработанной по праву победителя добычей. И свою волю до всех окружающих посредством условного сигнала флагами довел, не забыв демонстративно подпалить паруса самому наглому кораблю из тех, кто уже примирялся к богатым трофеям, добытым чужими усилиями. Древний волф уверенно наложил свою медвежью лапу на все крупные китайские корабли вместе с их содержимым. Капитаны вольных отрядов могли собачиться за трофеи помельче, пытаясь доказать важность своих действий в расправе над тем или иным вражеским судном. Стефан, Анна и густов дружно решили не вступать в разборки с намного более сильными соперниками, просто посадили котенка в тот район, где упала протаранившая их летающая лодка. Из трех летательных аппаратов, с которыми самодельный корабль участвовал в обмене залпами с близкой дистанции, Более-менее уцелела только она одна. Нет, еще обладательница двух пушек и змеемета осталась в полном порядке, да только выследить и догнать ее не представлялось возможным. А последняя посудина, самая маленькая, скорее всего сгорела раньше, чем успела долететь до земли. Таранивший борт котенка летательный аппарат, вопреки стенаниям Святослава, совсем уж грудой мусора не являлся. Видимо, на последних крохах энергии бортовые артефакты превратили падение в пусть жесткую, но посадку. Корпус смялся, но не разлетелся по округе, а остался лежать на одном месте. Правда, он местами почернел от Гарри, но, судя по всему, огонь не смог далеко распространиться. То ли какая пропитка помешала, то ли тот факт, что воздушное сражение разыгралось над сельхосугодиями повышенной влажности, а, проще говоря, рисовыми полями. Правда, Олегу до сегодня казалось, что вода, в которой растет эта любимая по всей Азии культура, должна быть значительно чище. Да и сами растения возвышались на 30 см от поверхности мутной жижи неровной щеткой, а какими-то неровными клочками. Похоже, гражданская война дотянулась до местных крестьян, и потому все необходимые агротехнические приемы выполнялись кое-как, если вообще выполнялись. Ква нагло заявила Олегу лягушка, запрыгнувшая на его сапог и воинственно раздувшая ярко-розовые щеки. Вот только боевой маг третьего ранга земноводного размером с мужской кулак не испугался и, махнув ногой, отправил его полетать. Снаряд плюхнулся в мутную жижу, являющуюся чем-то средней между тиной и грязью, обдав брызгами Доброславу, пытавшуюся пробиться внутрь лежащего на боку судна. Подобно котенку, Оно имело трюм с пушечными портами. Только вот попасть через них внутрь нечего было и пытаться, поскольку отверстия надежно перекрывались плотно задраенными ставнями. Причем складывалось такое ощущение, будто закрывающий их механизм сработал уже после удара о землю, ведь кое-где из-под слоя грязи виднелся деревянно-железный мусор, лишь недавно являвшийся автоматическими арбалетами. Их сложная и тонкая механика не имела шансов пережить падение. А потому Олег заранее смирился с тем, что отремонтировать и продать эти орудия хоть обратно тем же китайцам не получится. Попасть в недро летательного аппарата оказалось не так уж и просто. Ни пушечные порты, ни задраенный намертво люк не получалось ни открыть, ни выломать. Видимо, владельцы предполагали, что их могут попробовать взять на абордаж, и на этот случай усилили столь важные места на редкость качественными засобами. «Ты что творишь?» Возмутилась оборотень, прекращая колотить затянутыми в металлические перчатки кулаками по дереву, которое под воздействием ее нечеловеческой силы жалобно трещало, однако поддаваться отказывалась. И это было весьма странно. Дурной мощи у Доброслава бы хватило, чтобы камень насквозь продолбить. А уж если бы она перекинулась в свою боевую форму, то вообще бы сумела вести горнопроходческие работы даже без кирки. «Я ж замучусь от этой грязищи на корабле отмываться!» «Ничего, пока мы в болоте сидим, вода для тебя нелимитированная. И себя вымыешь, и бочки нам наполнишь, отфильтровав от всякой дряни». Доброслава являлась одной из очень немногих оборотней, кто все же смог освоить магию. Гидромантию и криомантию которые в связке представляли из себя довольно эффективный и универсальный инструмент. Правда, выше первого ранга она в них не поднялась, несмотря на более чем десятилетние упорные тренировки, но по меркам представителей ее расы даже такой результат являлся поводом для гордости. Те энергетические структуры организма, которые помогали им менять обличие, по какой-то причине мешали творить чары. Преодолеть подобные сложности, в принципе, было можно, Вот только о оборотне архимагии или хотя бы оборотне-магистре не говорилось даже в совсем древних легендах времен расцвета Атлантиды и Гипербореи. «Слушай, а мне кажется, или те выбоины, которые остались на дереве после твоих кулаков, потихоньку зарастают?» «Что? Правда?» Доброслава нагнулась к неподдающемуся ее усилиям люку и внимательно изучила на редкость стойкое препятствие. А потом то выстрелило в нее тройкой очень острых кольев, которые могли бы, шутя, пробить человеческую плоть, но разбились дребезги о покрывающей девушку, словно вторая кожа, синеватый доспех. Впрочем, силы удара все равно хватило, чтобы отбросить оборотни метров на пять. «Дьявол, там друид!» «Всем отойти!» — рявкнул Олег, проворно пятясь спиной назад. Его кераса могла поглощать враждебную магию — Однако боевому магу вовсе не хотелось проверять, на какие именно фокусы способен вражеский чародей, думающий, будто ему нечего терять. «Густав, прокричи этому последнему герою, что мы готовы принять его капитуляцию на очень почетных условиях. А будет артачиться, расстреляем из пушек с безопасной дистанции». «Так, Олег, того этого, а почему ты думаешь, что, ну, один?» Удивился Святослав, заслоняясь от потенциальной угрозы тем бревном, которое заменяло ему посох. Обычная пуля в таком толстом слое древесины увязла бы точно, даже не будь оно зачарованным. «Может, их там, ну, много, растуды их в качель?» «Если бы так, то они бы уже выбрались и задали нам перцу. Ну или просто задали деру. Нет, он там один, и, скорее всего, он не слишком силен. Не согласился с ним Олег не сводя взгляда с обманчиво мирного и беззащитного корпуса судна. Деревянные колья, ударившие в Доброславу, оказались достаточно быстрыми, чтобы даже оборотень с ее молниеносной реакцией не успела увернуться. Так виртуозно управляться с давно уже неживыми досками мог только достаточно сильный маг ранга третьего или выше. Однако вряд ли бы, доросший до статуса младшего магистра волшебник, пошел в бой на летающей лодке, пусть даже своей собственной. Может, он просто оказался ранен и приземлился на ближайший дружественный летательный аппарат? А почему тогда никак не проявил себя в момент атаки на котенок? Растратил абсолютно все силы и отключился в недра горящего трюма, или по какой-то причине счел, что безопаснее остаться в падающем судне, чем оказаться в русском плену? Неожиданно для самого себя Олег вдруг уверился в правильности последнего варианта, хотя тот и попахивал откровенным бредом. Это в воздухе адруида толку маловато, поскольку свой корабль нужен целым, а доски чужого так сразу не починить. А здесь, на земле и посреди растений, нормальный маг природы легко вырастил бы себе транспорт или хорошего защитника. А может, просто закопался бы так, что не найдешь, поскольку воздух ему будет поставлять корневая система местных травок. Выкрики на китайском были обитателям разбитой летающей лодки полностью проигнорированы. И тогда Олег решил исполнить свою угрозу с обстрелом остатков летательного аппарата из орудий «Котенка». Жизнь потенциально ценного пленника и возможная добыча им оценивались куда ниже, чем пара килограмм пороха и здоровье членов экипажа. Трижды ядра с громким треском ломали дерево корпуса – проделывая в досках стремительно зарастающие пробоины. Как бы ни был силен и искусен, прячущийся внутри чародей, но он все-таки не мог укрепить доски до прочности стали по всему периметру своего убежища. И лишь когда пушки готовились к четвертому залпу, стойко сопротивляющийся внешним воздействием палубный люк распахнулся. Окружившие сбитое судно люди схватили за ружья, готовясь отразить контратаку, Ведь изнутри полуразбитого летательного аппарата слышался какой-то громкий подозрительный скрежет. Однако никаких чудовищ наружу не выскочило. Вместо них из отверстия кое-как выпал последний защитник летающей лодки. Вернее, защитница. Баба! Не Нелюдь! Вот ж дрянь! Стефан, Святослав и Густав вместе с большей частью других членов экипажа отреагировали практически одинаково. Очень и очень удивились кое-как вывалившиеся наружу фигурки. А вот в душе Олега первыми откликнулись профессиональные навыки целителя. Он запустил руку в полевую аптечку, достал оттуда пузырек с наркозом и метко швырнул его в лоб незнакомки. Глазомер не подвел, и склянка разбилась о лоб его цели, а потому уже спустя секунду чародейка с летающей лодки принялась скрести землю всеми своими девятью или десятью конечностями, пытаясь перебороть действия алхимического дурмана и не то спрятаться обратно в трюм, не то атаковать людей. Однако средства, применяющиеся, чтобы дарить покой умирающим, экстренно подготавливать раненых к операции и надежно вырубать пленников, сработало как надо. Всего пару мгновений спустя последняя защитница сбитой летающей лодки прекратила биться, как вытащенная из воды рыба, и замерла в полной неподвижности. «Да... такого у меня еще не было», — уверенно констатировал Олег, а потом пошел к, возможно, самому странному пациенту в своей карьере целителя, на ходу доставая из кармана скальпель и обеззараживая его небольшим потоком огня. Нус! «Будем надеяться, у меня ее получится вылечить. Или хотя бы вернуть в более-менее человеческий облик». Руки, шланги, лозы, крыло и хвост. Стефан оглядел, выползшую из недр трюма сбитой летающей лодки незнакомку еще раз и помотал головой, чтобы проверить, не мерещится ли ему. Однако облаченное в обрывке пластинчатой брони существо, замерзшее у выхода из люка, так никуда и не делось. Торс, руки и лицо у него были почти человеческого вида, если не считать темно коричневой кожи, своей фактуры больше напоминающей кору. И две характерные выпуклости на груди имелись. Вот только чуть ниже пояса, вместо двух ног, располагались три деревянных подпорки разной толщины, парочка ободранных резиновых шлангов и львиный хвост с характерной кисточкой. Кроме того, оно имело нечто вроде гусиного крыла, крепящаяся почему-то к левому запястью и множество обвивших его зеленых побегов с цветами и листьями, уходящими своими концами прямо в плоть. «Кто-нибудь может мне сказать, что она вообще такое?» Волшебница, которая выжила тогда, когда выжить была, не должна. Олег дошагал до отключившейся женщины и, поддев скальпелем кору на локте, побрызнувший сукоровице убедился в своих первоначальных предположениях. Кора заменяла кожу. Вернее, была наращена прямо поверх изрядно обожженного мяса взамен сгоревшего почти подчастую эпидермиса. Похоже, ее бросили в горящем трюме, посчитав убитой. Или намеренно там оставили. Друидизм был близок к магии жизни, а та, в свою очередь, была практически идентична целительству. Точнее, строго говоря, маги всех этих направлений, да и не только их, использовали одну и ту же грань волшебства только по-разному и к объектам, зачастую имеющим очень мало общего между собой. И только огромными познаниями в выбранном аспекте магии можно было объяснить тот факт, что усыпленная Олегом волшебница вообще дожила до этого момента. Во-первых, у нее отсутствовали ноги почти до самого таза. И ампутация была не хирургической, а травматической. Проще говоря, обе нижние конечности оторвало к чертям собачьим. Судя по характерным следам, сделала это крупная картечь. Вероятнее всего, та же, которая изрешетила и все остальное на борту летающей лодки, не иначе как угодившая под залп соответствующим боеприпасам с какого-нибудь крейсера или линкора. Бегло осмотрев пациентку, целитель обнаружил еще около двух десятков деформированных свинцовых градин, вошедших в иные части тела. Причем не меньше половины из них застряли в руках, броня которых оказалась куда хуже защиты корпуса и головы. Простому человеку и этого могло запросто хватить, чтобы умереть на месте, но волшебница не только выдержала болевой шок, но и смогла затянуть все разорванные вены, артерии и многочисленные мелкие сосуды, стабилизировав свое состояние. К сожалению, помимо картечи был еще и огонь пытающаяся не умереть от потери крови чародейка, не смогла уберечься от бушующего рядом пламени и основательно прожарилась. Ужасные ожоги покрывали голову, грудь, спину, изорванные картечью руки. Да легче сказать, где их не было. Вероятнее всего, волшебница просто заблокировала себе возможность ощущать боль, а потом затаилась. Иначе бы обязательно подала знак или хотя бы выдала себя стонами, когда абордажная команда наскоро обшаривала пылающую летучую лодку. Или просто отключилась в тот момент, наглотавшись скопившегося в трюме дыма. Однако, как бы там ни было, она пережила и взрыв чего-то в носу судна, и последующее падение, отделавшись лишь незначительными переломами, да, возможно, некоторым количеством свежих ожогов поверх чуть заживших. А после принялась восстанавливать себя как могла, с учетом своего состояния и имеющихся в зоне досягаемости материалов. Похоже, друид предусмотрительно держала при себе какое-то крупное живое растение. Для магов это специализация, способная при минимальном расходе энергии стать и оружием, и инструментом, и аптечкой первой помощи. Пальму в катке, карликовую елочку, бонсай, что-то древовидное. Его кора полностью покрыла собой ожоги, препятствуя дальнейшим повреждениям травмированной плоти. И заодно она послужила заменой вышедшего из строя опорно-двигательного аппарата, дав возможность хоть как-то шевелить изувеченными руками. Стволы ветки переплелись вместе, чтобы стать тремя новыми ногами волшебницы. Правда, на многое тоненьких отросточков не хватило, и потому она оказалась вынуждена использовать еще две подпорки, только на сей раз животного происхождения. Откуда взялся львиный хвост, сказать было сложно а вот щупальца осьминога до сих пор пахла маринадом и, видимо, изначально предназначалась китайцам на обед. По отдельности эти конечности под ее весом бы сломались, а вот в пятером могли его более-менее удерживать. Чтобы облегчить себе дыхание обожженными легкими, ну или чтобы ставшая часть ее организма растения требовала меньше затрат энергии на поддержание его в живом состоянии, друидка врастила в него зеленые лозы при ближайшем рассмотрении оказавшимися видоизмененными рисовыми побегами. Благо, тянуться до них далеко ей не требовалось, корпус летательного аппарата много где треснул. А вот зачем она прирастила себе крыло, да еще в районе левого запястья, осталось для Олега загадкой. Возможно, волшебница, явно близко знакомая с наукой химерологии, намеревалась его чуть позже доукомплектовать вторым и довести их до размеров, позволяющих держаться в воздухе. А может, просто сознание женщины под конец помутилось, и она перестала понимать, что творит. «Ну чего?» — Стефан встал над плечом работающего в поте лица целителя. «Можно ее уже тащить в тот закуток между ящиками, который мы еще для того разорившегося китайского купчина выделили?» «Отстань!» — отмахнулся от него Олег, уже и думать забывший про спасенное им когда-то семейство. Благо, пробыло-то оно на борту котенка меньше суток и оказалось в итоге высажено на какой-то оживленной по местным меркам дороге. Взять с них все равно больше было нечего, если, конечно, не врали. А судя по тому, как отец семейства отчаянно пытался пристроиться наемникам или разнорабочим, а дочерей своих агитировал на экстренное установление тесных взаимоотношений хоть с кем-нибудь, он не обманывал. Возможно, судьба их в разоренной войной стране сложилась не лучшим образом, Однако Олег, к его некоторому сожалению, не имел возможности помогать всем и каждому. Пусть скажут спасибо, что за лечение счет не выставил. Тут очень сложный случай. Себя она на скорую руку залатала, но сделала это неправильно. Организм волшебницы-друидки увидал. Другое слово в такой ситуации подобрать было сложно. Деревянные и животные придатки организма вытягивали из-за без того дышащего наладан тело жизненную энергию на свое функционирование. Получив способность двигаться и действовать, волшебница переоценила свои силы и теперь грозила с минуты на минуту отойти в мир иной. Некоторые внутренние органы, например, печень, уже успели отмереть, причем сделали это задолго до того, как Олег вырубил женщину. Следовало срочно разрывать связи, установленные между деревянным экзоскелетом и остальным телом, Однако они оказались настолько тесными и многочисленными, что это бы просто убило пациентку. Влитые в горло укрепляющие составы, в купе с антидотом от использованного снотворного, особого успеха не принесли. Волшебница заворочилась и застонала, но в себя приходить отказывалась. Олег мысленно костерил себя последними словами за то, что перестарался с наркозом и пытался влить в женщину немного праны, чтобы облегчить ее состояние и выиграть время, за которое он мог бы чего-нибудь придумать. Не сказать, чтобы эффекта не было совсем, но он оказался сродни попытки наполнить водой решето. А через пару мгновений его лежащую прямо на одной из открытых ран волшебницы ладонь срезала свистнувшее в воздухе лезвие. «Какого дьявола!» Олег неловко отпрыгнул, в недоумении уставившись на Анну, стоящую рядом с ним с окровавленным палашом в руках. Боль в отрубленной руке он заблокировал одним усилием воли, как и струю крови, успевшую лишь слегка забрызгать и без того не отличающуюся особой частотой раненую. «А полоумила железяка?» «Нет, просто жизнь твою спасаю». Комиссар кончиком клинка перевернула лежащую на земле кисть так, что стал виден небольшой прозрачный корешок, Незаметно для увлеченного процессом лечения чародея, проросшей через его плоть и углубившейся внутрь конечности как минимум на несколько сантиметров. Эта неблагодарная сучка давно в полном сознании. Крыло, которое у нее на запястье, на самом деле служит лишь маскировкой для жала. И оно там было еще до получения ранений, а на второй руке его просто оторвало. С такими, вроде бы чисто косметическими изменениями организма удобно убивать, В пылу битвы или названном званом ужине на случайное касание перьев никто не обратит внимания, а неладные люди начинают чувствовать лишь тогда, когда их сердце превращается в колючий куст. при дательница Умирающая волшебница открыла глаза и впила в комиссара полный ненависти взгляд. Прану, которую в нее влил Олег, она решила потратить не на стабилизацию своего состояния, а на то, чтобы нанести целителю подлый удар. И сделала это на редкость профессионально, он даже не заметил ничего. «Анна, чертова предательница, ненавижу! И всех вас тоже ненавижу, предатели!» Говорила волшебница-друидка, кстати, на чистейшем русском языке. И хотя потому, что осталось от ее лица угадать прежнюю внешность было тяжело, но, кажется, оно принадлежало все же к славянскому типу. «Мы знакомы?» – не на шутку удивилась стальной комиссар. «Кто ты? Ну же, отвечай!» «Проклинаю тебя, предательница! И всех вас тоже проклинаю!» – прошипела чародейка, обводя взглядом собравшихся вокруг нее людей. Вообще-то магам, особенно умирающим, давать слово было опасно и даже очень. Однако Олег полагал, что в данном конкретном случае можно сделать исключение. Энергетическое тело друидки было истощено до такой степени, что даже если она вложит все остатки своих сил в посмертное проклятие, то тому хватит лишь силы вызвать пару прыщей. Наверное. Переживите то государство, в котором родились, как сделала это я. Пусть те, кому вы клялись в верности, захотят забрать у вас все, как и у меня. Все. Деньги, семью и свободу. Мы служили вместе? «Ты видела меня на заседаниях штаба? Или у нас просто общие друзья были?» «Про судьбу кого-нибудь из моих ты знаешь?» Анна присела над друидкой и принялась осторожно ее тормошить. Однако та -то не реагировала. Похоже, последняя вспышка активности окончательно истощила резервы женщины. «Олег, сделай что-нибудь!» «Это бесполезно. Она умерла». Покачал головой целитель, а потом с печальным вздохом поднял глаза к небесам. Взгляд уперся прямиком в борт парящего линкора, летящего куда-то по своим делам. Там кого-то вешали, судя по отчаянно дергающей ногами фигуре в форме стрельца, которую подтягивали петлей за шею к верхушке одной из мачт. Решив, что даже если посмертное проклятие погибшие попробует сбыться, то лично для него многое не изменится, Олег телекинезом поднял с земли свою руку. «Дайте кто-нибудь ножик». Мне нужны свои культяпки долбаный сорняк со всеми корешками вырезать, прежде чем на место ее прирастить.